Когда я начала убеждать ее, что не могу ничего сделать, она раскричалась на меня и грозила мне отомстить. Как часто я видела в глазах придворных и разных высоких лиц злобу и недоброжелательность. Все эти взгляды я всегда замечала и сознавала, что иначе не может быть после пущенной травли и клеветы, чернившей через меня государю, Посидев в тюрьмах, и часто голодая и нуждаясь, я каюсь ежечасно, что мало думала о страдании и горе других, особенно же заключенных. Им и коллегам хотела я посвятить жизнь, если Господь приведет когда-либо вернуться на родину. В жаркие летние дни государня иногда ездила кататься в Павловск. Она заезжала за мной в коляске, За нами в четырехместном экипаже ехали великие княжны. Они выходили из экипажей в отдаленной части Павловского парка и гуляли по лужайкам, собирая полевые цветы. Однажды мы ехали в Павловск по дороге к Белой Березе. Правил любимой их величествами кучер коньков. Вдруг один из великолепнейших вороных рысаков закрепил, повалился на бок и тут же околел. Вторая лошадь испугалась и стала биться. Императрица вскочила бледная и помогла мне выйти. Мы вернулись в экипаже детей. На меня этот случай произвел тяжелое впечатление. Конюшенное начальство приходило потом извиняться. В лазаретах в царском селе устраивали для раненых всевозможные развлечения, концерты, в которых принимали участие лучшие певцы, рассказчики и так далее. В августе из Крыма приехал Гахам Караимский. Он представлялся государыне и несколько раз побывал у наследника, который слушал с восторгом легенды и сказки, которые Гахам ему рассказывал. Гахам первый умолял обратить внимание на деятельность сэра Бьюкинена и на заговор, который готовился в стенах посольства «Сведомо и согласия сэра Бьюкинена». Гахам раньше служил по Министерству иностранных дел в Персии и был знаком с политикой англичан. Но государы не отвечала, что это сказки, так как Бьюкинин был полномочный посол короля Английского, ее двоюродного брата и нашего союзника. В ужасе она оборвала разговор. Через несколько дней мы уехали в Ставку навестить государя. Вероятно, все эти именитые иностранцы, проживавшие в Ставке, одинаково работали с сэром Бьюкененом. Их было множество. Генерал Вильямс со штабом от Англии, генерал Жанен от Франции, генерал Рикель – бельгиец, а также итальянские, сербские, японские генералы-офицеры. и Как-то раз после завтрака все они, и наши генералы, и офицеры штаба, толпились в саду пока их величество совершали сайберль, разговаривая с приглашенными. Сзади меня иностранные офицеры, громко разговаривая, обзывали государыню обидными словами и во все всеуслышание делали замечания. Вот она снова приехала к мужу передать последние приказания Распутина. «Свита», — говорил другой, — «ненавидит, когда она приезжает. Ее приезд означает перемену в правительстве». И так далее. Я отошла. Мне стало почти дурно. Но императрица не верила и приходила в раздражение, когда я ей повторяла слышанное. Великие князья и чины штаба приглашались к завтраку. Но великие князья часто заболевали и к завтраку не появлялись во время приезда Ее Величества. Заболевал также генерал Алексеев. Государь не хотел замечать их отсутствие, Государыня же мучилась, не зная, что предпринять. При всем ее уме и недоверчивости императрица, к моему изумлению, не сознавала, какой нежеланный гостьи она была в ставке. Ехала она только окрыленной любовью к мужу, считая дни до их свидания. Я лично угадывала разное оскорбление и во взглядах, и в любезных пожатиях руки, и понимала, что злоба эта направлена через меня на государыню. Вскоре их величество узнали, что генерал Алексеев, талантливый офицер и помощник государя, состоял в переписке с председателем Гучковым,